Ведь у тебя только голос его, сказал Теодор. Видите ли, несчастный говорит мне, что он невиновен, продолжал Жак Колен, обращаясь к жандарму. Биби -би Люпен не осмелился ответить, боясь быть узнанным. Сэм пра ми, навеки мой, от итальянского, сказал Жак Колен, подойдя к Теодору и шепнув это условное выражение ему на ухо. Сэм ты, ответил юноша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 Вскричал Жак Колин. «Это тигрицы на воле. Тигрицы, которые болтают, доглядятся да в зеркало. Ты был неблагоразумен. Но поглядим, на что она тебе пригодилась, твоя проклятая маруха». Эта красотка, тоненькая как прутик, увертливая как уж, ловкая как обезьяна, пролезла в трубу и отперла мне дверь. Собаки, нажравшись шариков, издохли. Я накрыл в тёмную обеих женщин. Когда деньги были взяты, Джинета опять заперла дверь и вылезла в трубу. Выдумка хороша, стоит жизни, сказал Жак Колен, восхищаясь выполнением злодеяния, как чеканщик восхищается моделью статуэтки. Я сглупил, развернув весь талант ради тысячи кю. Нет, ради женщины, возразил Жак Колен. Я всегда говорил тебе, Что мы из-за них теряем голову. Жак Колен бросил на Теодора взгляд полный презрения. Тебя ведь не было, отвечал корсиканец. Я был одинок. А ты любишь эту девчонку? спросил Жак Колен, почувствовав вскрытый упрек. Ах, если я хочу жить, то теперь больше ради тебя, чем ради нее. Будь спокоен. Недаром я зовусь, обмани смерть.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 «Обмани смерть», чувствуя себя больше, чем когда-либо канонником Карлоса самарера вышел из Казимата, быстро прошел по коридору и, явившись к господину Гора, разыграл душераздирающую сцену. «Господин начальник, этот юноша невиновен. Он указал мне виновного. Он едва не умер из ложного понятного чувства чести, ведь он корсиканец».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 Вскоре у решетки появилась, размахивая синей бумагой, дама, сопутствуемая выездным лакеем и гайдуком. Богата одетая, вся в черном, в шляпе с опущенным вуалем, она утирала слезы большим вышитым платком. Жак Коллен сразу узнал Азию, или возвращая этой женщине ее настоящее имя Жаклину Коллен, свою тетку. Свирепая старуха, достойная своего племянника,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 очутившись опять во дворе жак колен направился к своим дружкам за завсегдатые каторги на каком деле ты попался спросил он чистюльку мое дело кончено отвечал убийца когда жак колен отошел с ним в сторону теперь мне нужен верный дружок на что он тебе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 купить щегольскую карету с гербами, смело поместить свое золото у какого-нибудь банкира, взять аккредитив на Гамбург, сесть в почтовую карету вместе со своей свитой, лакеем горничной любовницей, разряженной как принцесса, а потом в Гамбурге погрузиться на корабль, идущий в Мексику, когда в кармане 280 тысяч франков золотом. Толковый парень может делать все, что ему вздумается, И ехать куда ему вздумается фафан ты эдыкий ты ладно шевелишь мозгами на то ты и даб у тебя то на плечах сарбона, а у меня короче добрый совет в твоем положении что крепкий бульон для мертвеца продолжал жак колен бросая на каторжника гипнотизирующий взгляд это правда сказал чистюлька с недоверчивым видом все равно угости меня твоим бульоном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 Делай завещание. Ну, так и быть. Я хотел бы деньги отдать э, Ганоре, отвечал Чистюлька жалобным голосом. Вот она что. Ты живешь с вдовой Моисея, того самого еврея, что хороводился с южными трепичниками? Спросил Жак Колен. Подобно великим полководцам, обмани смерть, превосходно знал личный состав всех шаек. С той сказал Чистюлька, чрезвычайно польщенный. «Красивая женщина», — сказал Жак Колен, умевший отлично управлять этими страшными, человекоподобными машинами. «Маруха ладная. У нее большие знакомства и отменная честность. Настоящая шильница». «А, ты таки спутался с Ганорой. Разве не стыдно было тебе угробить себя с такой-то Марухой?» «Остолоп! Зачем не завел честную торговлишку?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 Согласие между ними так прочно восстановилось, и вера его в Даба была столь фанатична, что Чистюлька не колебался больше. Он открыл тайну своих сообщников, тайну так крепко хранимую до сих пор. А Жак Колен этого только и желал. Так вот, в мокром деле Рюфар, агент Биби Люпен, был в одной трети со мной. И с годы. ⁇ Вырви шерсть ⁇,⁇ вскричал Жак Колен, называя Рюфара его воровской кличкой. Он самый. Канальи продали меня, потому что я знаю их тайник, они моего не знают. Э, да, это мне на руку, ангел мой, сказал Жак Колен. Как ты так? Да ты погляди, отвечал Даб, как выгодно человеку довериться мне безоговорочно. Ведь теперь твоя месть, козырь в моей игре. Я не спрашиваю тебя, где твой тайник. Ты скажешь о нем в последнюю минуту.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 Боится, чтобы ее не обвинили как сообщницу в укрывательстве краденого. И чтобы не пришлось ей кончить дни в Сен-Лазаре. Ах, Ракалья, вот как фараоново племя. Полиция заканчивает воспитание воров, сказал Колен. Годе стащил свой салам к сестре, прачке, честной девушке. А девчонка и не подозревает, что может заработать пять лет голодный. Парень поднял половицы, положил их обратно и задал винта.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 Может и так. Клянусь мегом великого братства. Нет у тебя сиропа в вермишелях. Крови в жилах. А я-то думал тебя спасти. А как? Дурень. Обещай вернуть золото семье, вот ты и в расчете. И закатишься на лужок, пожизненно. Я ни гроша не дал бы за твою сарбону. Будь деньги у них в кармане. Но сейчас ты стоишь семьсот тысяч, дурень.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 Окажется кругом виноватыми. Я пущу твои деньги на то, чтобы установить твою невиновность в других делах. Ну а раз ты попадешь на лужок, ведь тебе этого не миновать, ты оттуда постараешься сбежать. Дренцо жизнь, но как-никак жизнь. Глаза чистюльки сияли от восторга. Эх, старина! На семьсот тысяч франков ни одну судейскую шляпу купишь, говорил Жак Колен, о большая надеждой каторжника. Да, да, «Я поражу министра юстиции!» о, Рюфар у меня попляшет!» «Я разгромлю фараонова племя Бибилюпен и спекся!» «Ладно, решено!» — вскричал Чистюлька с свирепой радостью. «Приказывай! Я повинуюсь!» И он сжал Жака Колена в объятиях, не скрывая радостных слез, настолько он поверил в возможность спасти свою голову. «Но это еще не все!» сказал жак колен аист переваривает с трудом а ведь новый гусь новый пух новые улики надобно крепко засыпать маруху как то так с какой стати спросил убийца помоги мне увидишь отвечал обмане смерть жак Колен в кратких словах раскрыл чеюльки тайну преступления совершенного в нантере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 или осторожно нуждается в ее помощи. Возьмите хотя бы такое воплощенное женское могущество, как госпожа де Спар, с которой должен был считаться сам министр. Эта женщина пишет надушенную амброй записочку, которую ее лакей несет лакею министра. Министр застигнут еще в постели, он тут же читает записку. «Пусть министра требует его дела», Но он ведь мужчина, и он восхищен возможностью посетить одну из парижских королев, одну из владычиц Сен-Жерменского предместья, любимицу мадам или супруги дофина, или короля. Казимир Перье, единственный настоящий премьер-министр времен июльской революции, бросал все дела, чтобы скакать к бывшему первому камер-юнкеру короля Карла X. Теория эта вполне объясняет всю власть слов, сказанных Маркизе де Спар ее горничной, полагавшей, что она уже пробудилась от сна. Госпожа Камюзо по чрезвычайно спешному делу, известному мадам. Вот почему Маркиза приказала, чтобы Амелии впустили к ней немедленно. Жена следователя была внимательно выслушана, начиная с первых же ее слов. «Маркиза, мы погибли, отомстив за вас». В чем дело, душенька? – отвечала маркиза, разглядывая госпожу Камезо при слабом свете из полуоткрытой двери. Вы сегодня божественны. Как вам к лицу эта шляпка? Где вы нашли этот фасон, сударня? Вы через чур Но вы знаете, что Камезо, когда допрашивал Люсьена де Рюбампреда, довел его до отчаяния, и молодой человек повесился в тюрьме. Что станется с госпожой де Серези? — воскликнула Маркиза, разыгрывая полное неведение из желания, чтобы ей все рассказали сначала. «Увы, она, говорят, лишилась рассудка», — отвечала Амелия. «Ах, если бы вы пожелали попросить его Высокопревосходительство вызвать тотчас же эстафетой моего мужа из Дворца Правосудия, министр узнал бы диковинные тайны, и он, конечно, сообщил бы о них королю. Враги Камюзо закроют тогда свой рот».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 По интонации, с какой были сказаны маркизой эти два слова, бедная женщина, можно было заметить торжество удовлетворенной ненависти, радость победы. О, каких только несчастий не пожелала она покровительницей Люсьена. Жажда мести, неиссякающая и со смертью предмета ненависти, жажда, которую нельзя уже утолить, внушает мрачный ужас. Даже сама госпожа Камюзо, жестокая, злобная и вздорная по природе,